Глава четырнадцатая. Дождя не было. Я направлялся к Петровке по освещенной солнцем дороге, так даже ехать было приятнее. Я открыл окно, запуская прогретый солнцем воздух в салон. Даже сквозь шум мотора было слышно, как щебечут вокруг птицы. Периодически по округе разносились странные звуки, которые доносил ветер с пустоши. На гром они явно не походили, да и на небе ни единой точки. Опять там что-то происходит. Не удивлюсь, если окажется, что заблудшая душа в поисках нажива вляпалась в очередную ловушку или аномалию. Главное, чтобы в мой замок никто не сунулся, а то мало ли, может, я там еще чего ценного пока не нашел. На заднем сиденье Мурмур о что-то рассказывал оборону. Кот внимательно слушал курицу, лишь время от времени прерывая ее одобрительным мяуком. Я уже даже не пытался понять этот феномен, потому что объяснения ему не находилось. На улицах Петровки, как и в прошлый раз, царили тишина и безлюдье. Пока я ехал до метрополита, мне на пути не встретилось ни одного жителя. Если бы я не знал, какая здесь жизнь кипит, мне стало бы жутковато, признался я вслух двум своим невольным слушателям. В ответ мурмуро не сильно клюнула меня в ухо, словно таким образом просила не говорить чуж. Зараза! Я потер ухо и показал ей кулак, после чего заглушил двигатель и потянул дверь на себя, оставляя окно открытым. «Сидите здесь, я сейчас точный адрес ведьмы узнаю и вернусь. Если кто-то решит посягнуть на мое имущество, разрешаю этого недоумка убить». Курица грозно взмахнула крыльями, а Барон лишь презрительно посмотрел на меня. «Понятно, раз я идиот, то это не повод думать плохо про бедного котика и собственного фамильяра». Громко хлопнув дверью, я направился в медпункт, мысленно пожелав им подраться и выдрать друг у друга пух и перья. Диана не вышла на крыльцо по одной простой причине — У нее на приеме сидела бабулька и что-то ей за унывно рассказывала. Диана сидела с прикрытыми глазами и казалось, что еще немного и уснет. Я кашлянул. Медсестра встрепенулась, повернув голову в мою сторону. Я думала, что Сашка снова приехал, сказала она, прирвавая бабкин бубнёж. Это вы, Денис Викторович? Просто так навестить нас приехали или что-то случилось? И она лукаво улыбнулась, стрельнув в меня глазами. У меня даже промелькнула мысль, что если бы у нас с Настей ничего не вышло, то я пожалуй сегодня здесь бы ночевать остался. Диана Карловна, можно вас на минутку? – спросил я и вышел на крыльцо. Через минуту ко мне присоединилась Диана. Она облокотилась на перила и посмотрела на мою машину. Многие из них приходят просто поболтать, сказала она, словно извиняясь за бабульку. «Я знаю, именно поэтому делаю всё, чтобы не сидеть на приёме. Даже в Петровку начал ездить чуть ли не через день», — ответил я, криво усмехнувшись. «Так вы здесь по делам или просто сбежали от старушек, нуждающихся в общении?»、и、Диана повернулась таким образом, что халат натянулся на великолепные груди. «Осторожно, Диана Карловна, я могу подумать, что вы меня дразните».、И、я широко улыбнулся. «А что, если так оно и есть?» Она тихо рассмеялась. «Контроль далеко». Да и не приедут они сюда, среди них идиотов нет. А если и приедут, мертвые пустошь через пару километров, можно будет даже проводить их до периметра, чтобы точно не заблудились и нашли туда дорогу. Прищурилась Диана. Страшная на самом деле женщина. Почему-то я был уверен в том, что она сейчас не шутила. Не боитесь, что я соглашусь? Это же просто грех отказываться от такой женщины.、И、я прошелся по ее телу раздевающим взглядом. Нет, не боюсь. Снова рассмеялась она. Вы же не совершите этого греха. Увы, я закоренелый грешник, и я разбил руками. К тому же мне не позволят совершить такой богогодный поступок вон те два исчадия, что ждут меня в машине. Тогда зачем вы приехали? У нас здесь вроде все пока спокойно. Она не отрывала от меня пристального выискивающего взгляда. Я приехал, чтобы спросить, где конкретно живет Марьяна Лисина. Через два дома от Ирины, если от дома Митки Савина смотреть. А вам зачем, Мариана? Она приворотными зельями не торгует. Диана прекратила веселиться и посмотрела на меня с подозрением. У меня с этим все в порядке. Отмахнулся я от ее инсюнаций. Она может с глаз определить. Может, кивнула Диана. Мариана та еще ведьма, не всем правда помогает. Так что могу только удаче пожелать. Да, Денис Викторович, в койрине загляните, раз все равно там будете. Она и безболевую еще не пользуется, да и выглядит поживее. Но все о каком-то ангеле говорит, который ее якобы излечил. Мы с Сашкой вчера вместе объясняли ее матери, что проблемы с психикой и дарзные видения могут быть на последней стадии болезни, но как мне кажется, без толку. Мать уже чисто психологически не справляется, и разговорами ей явно не помочь. Может, каких таблеток выпишете? Я кивнул, и она выпрямилась, улыбнувшись. А я пойду, пожалуй, Анну Федоровну дослушаю. Диана ушла в медпункт, я же побрел к машине. Но почему эта ведьма живет на той же улице, что и излеченная девочка? Я не хочу заходить к Ирине, не хочу. Вдруг она меня узнает, и что тогда? Хотя, конечно, узнает, я же там был и, по мнению матери, какое-то обезболивающее экспериментальное девчонки вколол. Я действительно вроде что-то подобное ей тогда сказал. А то, что девочка меня за ангела приняла, так бредит. А что вы хотели с ее тобольезнью? Значит, решено, на бред и буду давить. Всё равно Ире никто не поверит. Даже если в этом мире в демонов и ад верят, то небеса и ангелов по какой-то причине даже не поминают. Прыгнув за руль, я вывел машину на дорогу и поехал прямиком к дому ведьмы. К моему счастью, ни Ирины, ни её матери возле дома не было. Зато неподалёку стоял и пинал какой-то камешек Юрчик. Он проводил меня каким-то очень странным взглядом, но я не стал акцентировать на нём внимание. Меня сей час Юрчик волновал в самую последнюю очередь. Остановив машину перед домом Лисиной, я повернулся к своим пассажирам и задал вполне логичный с моей точки зрения вопрос. «Ну что, кто из вас пойдет со мной, чтобы попытаться растопить сердце злобной ведьмы?» Мурмура переглянулась с бароном. Кот вздохнул и прыгнул ко мне на руки. «Я же долго смотрел на барона, а потом пробормотал. Так, а вот это совсем ненормально». Подняв кота, я долго его разглядывал, пытаясь найти признаки того, что это необычный кот. Барону висеть не понравилось, и он выпустил когти, продемонстрировав их мне. Понял, отстал, но не думай, что я не буду пытаться понять, что это такое. Когда я вылез из машины, то увидел, как Мурмуро повернулась и принялась внимательно разглядывать прогуливающегося Йорчика. При этом она явно размышляла на тему, что с ним сделать. Если честно, я Йорчуку не завидовал. Можно только надеяться, что курица помнит Масгамона и побрезгует бить того, кто этого слабака напоминает. Веранда в доме ведьмы была большой. В дальнем углу под потолком сохли какие-то травы в почках, а от входной двери до двери на улицу тянулся очень чистый полавейк. Подумав, я разозлился у входа, а то мало ли вдруг на слежу. Еще один взгляд получить к имеющемуся почему-то не хочется. Когда я поднял руку, чтобы постучаться, дверь сама открылась. Входи, нечего у порога топтаться, раздался мелодичный женский голос. Подхватив поудобнее барона. Я выдохнул, вошел в довольно светлую прихожую и так и замер, стал бомглядя на хозяйку. Когда я говорил, что таких красоток, как сестрички Майер, еще не встречал, это я просто Мариану Лисину не видел. Мои руки сами собой разжались, и баронш мякнулся на пол. Мяу! Он повернулся ко мне, выгнув спину, выражая тем самым свое недовольство. Ну что ты шумишь? Мариану улыбнулась, глядя на кота. К счастью, на меня она не смотрела. И у меня появилась возможность взять себя в руки и вернуть челюсть на место. Барон тем временем перестал шипеть и подошел к ней, сев рядом, и обвив хвостом ноги ведьмы. И только тогда лисина подняла взгляд на меня. Так зачем пришел? Кота своего показать или на осмотр пригласить? Я, так понимаю, представляться мне не нужно. Задумчиво проговорил я. Нет, не нужно, Денис Викторович. Тебя здесь каждая собака уже знает. Марьяна улыбнулась, а я закрыл глаза, чтобы не пасть жертвой ведьминых чар. На местных женщин, что близость мертвой пустоши так влияет. Выпалел я и вместо того, чтобы прикусить язык, добавил: вы здесь в жертву никого не приносите, чтобы вот так выглядеть. Я прямой это за комплимент, подумав, сказала ведьма и прищурилась, разглядывая меня. Но нет, жертвоприношения не практикую. Зачем, если в центре деревни фонтан молодости стоит? Что правда? непроизвольно вырвалось у меня. Конечно, нет. Она рассмеялась. Так зачем ты пришел? В которой уже раз повторила Мариана сразу же, став предельно серьезной. На мне есть порча или сглаз или... Я поняла. Она подняла руку, а в глазах у нее замерзали золотистые искры. Это не был полноценный дар, но какой-то его эквивалент. Она смотрела на меня с минуту сквозь эти пальцы, а меня не покидало ощущение, будто с меня шкуру спускают. Причём послоенно, как с луковицы, слой за слоем. Это было неприятно и даже немного больно, но не так сильно, чтобы начать беспокоиться и хоть как-то помешать ведьме. Тем более я чувствовал, что бы ни делала эта женщина, никакого вреда мне её действия не несут. Наконец Марьяна опустила руку, а её глаза приобрели свой обычный насыщенно-серый цвет. Она ничего не говорила, но смотрела на меня с нескрываемым любопытством. «Ну что?» – спросил я нетерпеливо. «Есть что?» Нет, Лисина покачала головой. Ты ведь не просто так пришел сюда с такой просьбой. Значит, что-то в твоей жизни происходит странное, что заставило тебя заподозрить не ладное. Вот только нет на тебе ни порчи, ни сглаза, ни приворота. Ничего нет. Есть что-то странное, но я не могу понять, что именно. Хотя ты маг, так что это может быть просто проявление твоего дара. Как нет, я даже растерялся. Но почему на меня тогда сваливается всякое? Не знаю, она развела руками. Подозреваю, что ты просто неудачник. Неу чего? Я перевел взгляд на кота. Ты тоже думаешь, что я неудачник? В ответ барон злорадно мемукнул. Можете забирать его в качестве оплаты. На нем один ошейник стоит целое состояние. Проговорил я раздраженно. Но «Ну、что ты? Этот чудный котик не останется со мной. Мариана присела на курточке и погладила это заурчавшее чудовище. К тому же мне не нужна оплата. Я же не сделала ничего. Порчи на тебя нет, снимать нечего. Я не мошенница, за невыполненную работу денег не беру. Вы можете сказать, что это за кот? – спросил я неожиданно встретившись со взглядом желтых глаз этого странного создания. Могу, но ты должен это узнать и понять самостоятельно. Улыбнулась она, получив в ответ от барона какое-то невразумительное морщание, переходящее в скромный мяук. Лисина поднялась и скрестила руки на груди. Я невольно скосил туда глаза и тут же отвел, пока на мне не появилась порча, за снятие которой придется раскошелиться. Барон, ты идешь? – спросил я кота и спиной попятился к двери. Спасибо за помощь. Не за что. Мариана пожала плечами, а я уже выскочил на веранду. Барон шел за мной, задрав хвост, весь преисполненный гордости. И что ведьма имела в виду, когда говорила, что я должен сам понять, что эта черная тварь собой представляет? Я в ветеринарии не силён, мне бы с людьми разобраться». Выскочив на крыльцо, я уставился на ноги в носках. Пошевелив пальцами, выругался и пошёл за обувью. Открыв дверь, столкнулся с хозяйкой. Она протянула мне ботинки, а потом задумчиво посмотрела и сунула в руку монету с дыркой, через которую была продета верёвка очень странного плетения. «Держи, оберег это. Чую я, опасностей много на твоём пути будет, и не все они от нечисти и нежити будут исходить». «Люди-то иной раз пострашнее лича будут. Он защитит тебя от проклятий. Не от боевых заклинаний, а как раз от сглаза, порчи и того, что пострашнее будет. Ах да, пока он на тебе, приворот на тебя не подействует», сказала Марьяна, и, не дав мне вымолвить ни слова, зашла в дом. Я некоторое время стоял на крыльце, тупо глядя на закрывшуюся дверь, помотав головой, обулся и надел на шею оберег. Чем Асмадей не шутит, может, и убережет он меня от чего-нибудь». Оглядевшись, я только и успел заметить пушистый кошачий хвост, исчезающий в окне машины. Ещё раз оглянувшись на закрытую дверь, я быстро вышел за калитку, и тут увидел, как из соседнего дома показалась Ирина. Юрчик тоже увидел её и направился прямиком к девушке. То, что они все друг с другом в этой Петровке знакомы, и так понятно. Но я почему-то не думал, что такая девушка, как Ира, станет общаться с такими типами, как бывший Галькин Хахаль». «Да и странно, что мать отпустила девушку одну встречать такого своеобразного гостя». Нахмурившись, я захлопнул уже открытую дверь машины и пошёл к ним. Ирина остановилась. Я сразу понял, что с ней что-то не так. Она улыбнулась и, переведя на меня взгляд, сделала шаг в мою сторону. Потом неожиданно остановилась, нахмурилась и начала поднимать руки на кончиках пальцев, в которых замелькали белые искры. Одновременно за моей спиной послышалось грозное квахтание и хлопанье крыльев». Обернувшись, я увидел, как убежавшие курицы засветились концы перьев на крыльях зеленоватым пламенем. Какие-то молнии полетели от Ирины и Мурмуры одновременно, и я не придумал ничего другого, как рухнуть на землю, закрыв голову руками. И как меня угораздело между двух огней оказаться. А телом Ирины явно какой-то ангел воспользовался. Понял Сволочь, что девчонка Ангелу не откажет и выпросил себе парадный выходной костюмчик. Вот это ни хрена себе девочки дерутся! Я отнял руки от головы и увидел подползающего ко мне юрчика. Ведь мы тебя как раз искать собирались. Вот они шли на свою голову. Я внимательно присмотрелся к нему, раскрыв демоническую ауру. Масгамон, какого хрена ты опять здесь делаешь? – прошепел я, глядя на демона с нескрываемым удивлением. Говори уже меня в свету запихнули как твоего бывшего кореша. И Масгамон охнул, а я не отрывая взгляда наблюдал, как моя курица кружит вокруг Ирины. Точнее какого-то ангела в ее обличии. Кто это? Кто-то из высших, я не узнаю ее. Его. Мозгомон сплюнул и повернулся ко мне. Это я уговорил его принять человеческий вид. В своем истинном обличии только Велиал с Люцифером могут по землям гулять, а остальным вместить еще нужно. Тораториал демон периодически вжимаясь в землю, когда раздавался грохот и звуки взрывов. Похоже эта парочка разошлась не на шутку. Я приподнял голову и глянул в их сторону. В глаза сразу же бросилась горящая белым пламенем яблоня, стоящая возле дома. Надеюсь, я не дом до тла не спалят. Ближе к делу, прорычал я, как завороженный, разглядывая зеленые, огненные в всполохи похожие на молнии отлетающие открыли в мурмуре молнии били исключительно в направлении вселевшегося в тело Ирины Падшего. Как оказалось, на этой проклятой земле номер тринадцать поблизости есть только одно живое существо, испытывающее к ангелам нежные чувства. А самое главное верящее, что они существуют, так что тут выбирать не из чего было. И кто он? Я смотрел, как на нежном невинном лице пропоступает злоба, когда шустрая курица увернулась от небесной стрелы с наполения матского мрака и послала в ответ какую-то изумрудно-зеленую сеть. Это я твою курицу так усилил. У мозгамона отвисла челюсть, когда он увидел, на что способен мой фамильяр и что за монстр в итоге из нее может получиться. Кто это, мозгамон? Прорычал я, готовясь прийти к своей курице на помощь. Но для этого мне нужно знать, от кого именно мы будем защищаться. «Это Мурмур. -мур. Я не знал, что у него чердак протечёт, и он сразу тебя в фарш попытается превратить. Думал, что вы хотя бы поговорите для начала». И Мазгамон, взвизгнув, откатился в сторону, уходя от сгустка чёрного пламени. «Фурсамион, ну сделай уже что-нибудь». «Надо же, не узнал его без короны», — проговорил я растерянно, понимая, что мы обречены. «Я не знал, что мы обречены». Если бы это был демон, пусть даже высший, я ещё сумел бы что-нибудь сделать, но против падших я бессилен». Неожиданно из дома появилась мать Ирины и ещё несколько человек. Вдобавок к нам со всех сторон начали подтягиваться местные. Развернув свою ауру, я увидел, что все люди одержимы вселившимися в них демонами. Но куда уж мур-мур без своей свиты. И тут до меня дошло, что за звуки я слышал, когда подъезжал к деревне. Это вечна сопровождающие мурмуры оркестр с адскими трубами надрывался. Проклятые трубы деморализовали простых смертных и заставляли их подчиняться воле падшего, склоняя пред ним колени. Внезапно я разозлился. Но уж нет, я не дам какой-то философнутой скотине себя убить. Развернув аору на всю мощь и призвав удар Дениса, я вскочил и схватив Масгамана за шкурку, поднял и свернул прямо на мурмуры. Масгаман заверещал так, словно с него живого шкуру сдирают. А я приготовился атаковать, решив продать свою жизнь подороже.